Феморро. Пятница, 10 декабря 1920 года, 6.30 утра. Такси было припарковано перед отелем демин Зная, что придется подождать, водитель, сунув руки в карманы, прохаживался невдалеке от своего автомобиля. Еще не рассвело, и его фигура отбрасывала длинную тень в свете уличных фонарей. Женевьева сделала вид, что забыла во флигеле у беньяков какую-то безделушку, чтобы Изора с Арманом смогли побыть наедине. Они остались сидеть на заднем сиденье, бок о бок, почти не смея смотреть друг на друга. «Надеюсь, мы будем часто видеться, Изора», — сказал молодой человек. «Я бы не смог спокойно оставить ферму, зная, что тебе придется жить там до осени». «Ты бы все равно уехал». «Да, я хочу получить свою долю счастья, раз уж так вышло, и Женевьева до сих пор меня любит. Поверь, мне было комфортнее в хижине на болотах, чем дома. Там я видел только маму, добрую и ласковую, которая утешала меня, как умела. Поначалу я думал, что смогу терпеть отца, но быстро понял свою ошибку. Он внушает мне отвращение, и когда я узнал, как он с тобой обошелся, захотелось его убить». Не говори так, Арман. Изора пыталась урезонить брата, хотя прекрасно помнила свой импульс убийственной ненависти, заставивший ее швырнуть в обидчика камень. «Хорошо, что ты получила место у Абиньяков. Женевьева вкратце объяснила мне условия найма. Тебе будет хорошо, никто не обидит, есть крыша над головой. Ты заслуживаешь этого, Изора?» Девушка с благодарностью сжала руку брата, давая ему почувствовать свою нежность и привязанность. «Береги себя, Арман. Ты даже больше, чем я, заслуживаю счастья, большого счастья. Я уверена в Женевьеве. Она обладает даром сводить на нет все трудности и делать жизнь приятной. Ты будешь часто приезжать к нам в Люсон, договорились?» «Конечно. Я решила, что хватит горевать о том, что было. Лучше готовиться к лучезарному будущему». «И всего-то», — пошутил Арман. «Приятно слышать, сестренка». У тебя есть преимущество. Твое прошлое всего лишь 18 лет, а впереди целая жизнь, полная сюрпризов. Изора кивнула, испытав неловкость при мысли о недавней попытке суицида. Она по собственной воле чуть не отказалась от всего того, что поистине бесценно, размеренного дыхания, биения сердца, движения крови по жилам, способности чувствовать и осязать. «Иногда происходят события, которые меняют ход вещей», – прошептала она. «Кажется, я понимаю, что ты имеешь в виду. Возникают обстоятельства, которые, хотим мы того или нет, ведут нас туда, куда мы должны прийти, даже если ради этого приходится сносить побои. Да, Изора?» «Или ты напиваешься и говоришь что чего не следовало», – продолжила девушка. «Арман, обещаю писать тебе каждую неделю». Буду рассказывать, как справляюсь с обязанностями экономки и компаньонки, которая живет на полном пансионе. Ей предоставляют жилье, кормят и обстирывают. Смех Армана прозвучал несколько приглушенно. Он прикрыл лицо темной тканью, шляпу надвинул на самые брови и поднял воротник пальто. «У меня остался один глаз», — проговорил он вполголоса «Но я тебя вижу, и это уже большая радость. Ты очень красивая, Изора, а твой же Ром счастливчик». Не сказала бы. «Твоя правда, я не сучушь. Он ведь слепой, бедняга». «Да нет, я говорю так не потому, что он незрячий. Мы передумали обручаться, решили остаться друзьями. У меня еще будет время подумать о любви». Вернулась Женевьева. Взволнованная Изора бросилась в объятия брата. Арман с горестным восклицанием прижал ее к груди. «Прости меня за поспешный отъезд, сестренка. Хорошая моя». «Я сохраню твою ракушку. Это будет мой талисман. Он убережет меня от отчаяния и мрачных мыслей, потому что их у меня будет предостаточно». Подошел водитель и с помощью пусковой рукоятки принялся заводить двигатель. Женевьева села рядом с Изорой. Пять минут спустя девушка уже выходила из машины перед небольшим зданием вокзала в Фиморо. Последовали объятия и прочувствованное прощание. Такси вскрылось с глаз, и на платформе, по которой прохаживалась Изора, появилась Онарина. Жером сопровождал мать, прощупывая землю перед собой белой тростью. «Нас уже заждались в Сен-Жиль-Сюрви», думала Изора. В горле стоял комок, а в глазах слезы. «Зато я повеселю Анну и снова увижу океан».